История консервной банки Вещь, на первый взгляд, незначительная, но ее появление вызвало колоссальные последствия в истории человечества. Нужда в консервных банках возникла в эпоху наполеоновских войн, и отныне консервная банка будет навеки связана с мировыми войнами, сражениями на суше и на море, арктическими экспедициями, открытием Севера и даже космическими полетами. Консервная банка была запатентована в 1810 году англичанином Питером Дюраном, который использовал в своем изобретении открытие француза Николя Апера. Стерилизованные консервы были изобретены в начале XIX века с подачи Наполеона Бонапарта. В 1795 году Франция вела сразу несколько войн против Пруссии, Англии и Австрии. По настоянию Бонапарта, в ту пору командовавшего армией в Северной Италии, конвент объявил конкурс на лучший способ длительного хранения продуктов. Его выиграл повар Николя Апер, владелец ресторанов в Париже. Взяв за основу теорию двух ученых, ирландца Нитгема и итальянца Спаланцани о том, что порчу продуктов вызывают гнилостные микробы, Апер решил убить бактерии путем нагревания. Он расфасовал по банкам крепкий бульон, жаркое, тушеные овощи и засахаренные фрукты, а затем кипятил банки в соляном растворе в течение двух часов при температуре 110-115 градусов Цельсия. Когда же 8 месяцев спустя Апер попробовал консервы, продукты оказались не только съедобными, но еще и вкусными. За это изобретение в 1809 году он получил от Наполеона титул «Благодетель человечества» и 12 тысяч франков, на которые открыл в центре Парижа первый в мире магазин консервов разная снять в бутылках и коробках». Так изобретение консервов способствовало оснащению наполеоновской армии, которая сумела покорить почти всю Европу, а консервы стали сами по себе необходимым атрибутом любой войны и не только. Если в эпоху романтизма человек словно сдвинулся с насиженного места, то в долгом пути ему хотелось обеспечить себя едой, и едой к тому же привычной. Консервы нужно было не только правильно готовить, но и легко транспортировать. Проблему старой решил в 1810 году английский коммерсант Питер Дюран. Он разработал консервные банки из жести с запаянной крышкой. Прежде чем получить патент на изобретение, Дюран проверил его на прочность. Сложив в банке консервированный суп, мясо и молоко, он отправил их на четыре месяца в плавание на английском корабле, а после съел, без вреда для здоровья. Сам он не производил консервные банки и в 1812 году за тысячу фунтов стерлингов продал патент двум другим англичанам Докину и Холлу, которые в 1813 году построили консервную фабрику в лондонском районе Бермонсе, наладили коммерческое производство консервных банок и начали поставки консервированных продуктов для британской армии и флота. Первые консервные банки были мало похожи на современные, поскольку изготавливались из белой жести, выполненной из выкованного вручную железного листа – покрытого оловой толщиной около 0,1 мм. Их корпусы весили около полукилограмма, изготавливались из прямоугольных листов металла и спаивались вручную на внутренней стороне банки. Дно банки также припаивалось к корпусу. Крышка припаивалась к банке только после того, как в банку закладывалась твердая пища, например, мясо. Если же в банке должно было быть жидкое содержимое, то банка спаивалась полностью, за исключением небольшого отверстия на крышке банки, через которое заливалась жидкость, после чего отверстие также запаивалось. Первые банки были достаточно дорогими, так как умелый ремесленник мог изготовить только 5 или 6 банок в час. Ранее при производстве консервных банок применялся свинец, который содержался в припое швов, что приводило к медленному отравлению этим металлом. Известно, что арктическая экспедиция Джона Франклина 1845-1847 года употребляла в пищу консервы именно в таких банках. В результате трехлетнего потребления консервов у многих членов экипажа появились признаки отравления свинцом. Экспедиция Франклина по северо-западному пути закончилась трагически по вине консервов. Оба корабля были затерты льдами. Но люди погибли не столько от холода, сколько от отравления. Позже отыскали останки двух моряков, в тканях которых был обнаружен, как сказали врачи, катастрофический уровень содержания свинца. Виновными объявили банки для консервов. Обычно свинцовый припой использовался для наружных швов, но по небрежности работника некоторое количество свинца могло попасть внутрь банки. Кроме того, зимой 1872-1873 годов на Шпицбергене умерло 17 вынужденно зимовавших там охотников на тюленей. Исследования их останков, проведенные в 2008 году, показали, что с высокой вероятностью их погубило отравление свинцом, содержавшимся в консервных банках с пищей. Успехи металлургии во второй половине XIX века начавшиеся с изобретения Генри Бессемера, способствовали получению низкоуглеродистой стали и оказали большую услугу производителям банок. Из этой стали начали вырабатывать более тонкую жесть. Применение тонкой жести позволило отказаться от сварки при закреплении дониев и крышек. В конце 1880-х годов был придуман шов для крепления концов, названный двойным закаточным швом и появилось оборудование для закатывания банок таким швом. Двойной закаточный шов используется и в настоящее время. В это же время в Англии появляется первая полностью автоматизированная система по производству банок из жести, которая изготавливала до 6000 банок в час, а также машины для механического лужения, что позволило уменьшить зависимость от ручного труда и удешевить производство банок, что способствовало увеличению их производства в мире. К 30 годам 20 -го века консервная банка практически приобрела современный вид.